Потом хоронили убитых. Много их было, почти шестая часть всего населения Кремля. Отец Филарет, встретив Данилу, лишь кивнул и сказал коротко: "Спасибо тебе. Если б не ты". И не договорив, пошёл дальше. У него много было дел сегодня. Души убиенных требовали отывания, а хранителей веры, бившихся на стенах наравне со всеми, осталось в живых совсем немного. Все сухие дрова, имевшиеся в Кремле, пошли на высоченный погребальный костёр. что взметнул языки пламени прямо посреди соборной площади. И под звону целевших колоколов в чёрном дыму уносились в небо души погибших защитников последнего оплота человечества. Данил стоял рядом со всеми в толпе, опустив голову. Никто особо не удивился и не обрадовался его возвращению. Оно и понятно, не до него. Привёз оружие. Спасибо, воин. Про то, где был двое суток, кого привёз с собою, где взял танк и старинное оружие, никто не спрошал. И как-то само собой так получилось, что позже при помощи ножовки перепилив подбородочный ремень и, наконец, освободившись от шлема, он сидел за общим столом рядом с Фифом и Настей и не чувствовал, как прежде, что находится рядом со своими соплеменниками, что он единое целое одного большого организма. Правда, мутант и девушка Киборк особо не загружались подобными проблемами. Фиф наворачивал за обе щеки хлеб и мясо, Настя тоже не стеснялась: дают, бери. А после разберемся, кто что о ком думает. Они скажут сами. Уфы, вспросим. Пойди не зря у него так активно глазные отростки шевелятся. Отбросив сомнения, Данила впервые за двое суток наелся досыта. День клонился к закату, и усталость брала свое. Только сейчас разведчик понял, насколько же он вымотался за эти дни. Руки и ноги словно налились свинцом, голова то и дело наравил откнулся в тарелку, хоть вина выпил немного, чуть больше половины кружки. только чтоб поминуть погибших. Пошли парень, положил ему руку на плечо таргат-мечник, не слышно возникший за спиной. Воевода сказал, чтоб ты сегодня переночевал в набатной башне, а друзей твоих разместим как положено во дворце. Данила даже спорить не стал, как и выяснять, с чего бы это воеводе понадобилось, чтоб Настя с Выфом ночевали как люди, а он ютился на лавках дежурной стороже. Привычка сказалась, что приказы воеводы не обсуждаются. Тем более идти было недалеко. Он и пошел, махнув друзьям рукой на прощание, но те были слишком увлечены спором о том, как лучше завтра чинить гусеницу, предпринять вылазку и подобрать ту, что валялась на красной площади, или же попробовать снять старую из памятника Т девяноста, которая вроде как должна подойти. Данила с Таргатом прошли мимо танка, возле которого уже возились мастеровые, подсвечивая себе масляными фонарями, и поднялись в башню. Здесь тебе хорошо будет разведка, сказал напоследок Торгат, зажигая фонарь и зачем-то ставя его возле широкого оконного проёма. Отдыхай. И ушёл, притворив за собой тяжеленную дверь. Даниилу не надо было повторять дважды. Он просто рухнул на лавку, не раздеваясь, и мгновенно заснул, словно провалился в глубокий и чёрный бездонный омут. Снов не было. Просто из глубины омута порой всплывали неясные образы. то шаман руконог с горящими углами вместо глаз, то собако головый мутант с огромными мясницкими ножами в обеих руках, то гигантский червь снаружи висто бегущий по потолку, а потом Данила понял, что смотрят на него не фантомы, порожденные перегруженным впечатлениями мозгом, а кто-то реальный, настоящий, находящийся рядом с ним на расстоянии вытянутой руки. Он проснулся от вполне реального ощущения шероховатой рукояти черного ножа, словно по собственной воле прыгнувшего в ладонь. Я окончательно пришёл в себя от тихого знакомого голоса, произнёсшего спокойно воин, спокойно, а то ведь так недолго прирезать своего воеводу. Ты? удивлённо спросил Данила, наконец осознав, кто сидит на краю его лавки. Я, просто сказал Ротмир. Интересно, кого ещё ты ожидал здесь увидеть? Данилов встряхнул головой и, вложив нож обратно в чехол за голенищем, спустил ноги с лавки. Но почему ты, воевода, где дядька Люд? Убили его нео еще вчера, вздохнул Ратмир. Пойдем пройдемся что ли до Тимофеевской башни. Воздухом хоть дыхнем, а то копать до сажа пороховая все легкие изобила. Данила не стал спорить. Они спустились на стену и медленно пошли по забралу. Разведчик рассеянно вел пальцами по древним кирпичам зубцов, кои где целых, а в основном разрушенных бетонными блоками, которые Маунтин а двенадцать метали на удивление метко. Не держи на меня зла, Данила. сказал Ратмир, медленно шагая рядом. Пойми, перед осадой каждая кружка пороха была важна, да и потом. Я знаю. Не весь слова усмехнулся разведчик. За меня уже отдали выкуп тогда в первый раз, но сейчас я вернулся сам и не держу на тебя зла. Если бы не ты, я бы не смог сегодня помочь людям. Только не переоценивай свой подвиг, мягко произнес Ратмир. За сегодняшнюю победу мы заплатили слишком многими жизнями. К тому же, возможно, это не победа, а лишат срочка. Нэо еще не сняли осаду. Конечно, ты здорово помог, но вы бы справились и без меня. Кивнул Данила. Скажи, Ратмир, а ты подкрыл ворота, если просгледил в танке меня? Они стояли посередине стены между двумя кремлевскими башнями, как раз в том месте, где громадный обломок здания, пущенный биороботом, снес под корень сразу четыре зубца. На случай повторного штурма обломки убрали с забрала. Но зубцы, понятное дело, восстановить не успели. Радмир улыбнулся. В темноте ночи его улыбка выглядела странно: белые, на удивление ровные зубы и всё. Ни лица, ни фигуры, просто чёрная ночь и вот эта улыбка. "Знаешь, честно говоря, ты с самого детства мне не нравился, Данила", мелена проговорила ночь. "И похоже, я знаю, почему Радомира недалеко как вчера согласилась стать моей женой. Женщинам нужны богатые и успешные мужчины". Они авантюристы-бродяги вроде тебя. С твоим упортым характером люди становятся либо преступниками, либо героями. Но почему-то я уверен, что ты однозначно первое и никак не второе. Внезапно в ночной тишине Данилов услышал под стеной странное шуршание, словно кто-то разворачивал там большой кусок материи. Он невольно оглянул вниз и одновременно почувствовал укол чуть повыше локтя. Правда, я сильно удивлён, что твои друзья-мутанты отказались от моего предложения потихому убрать тебя. И предпочли умереть. Я им предложил хорошую цену за твою жизнь. Так же спокойно сказал Ратмир. Но может оно и к лучшему, так как я нашел лучший выход. Рука не мела сразу. Данила хотел ударить справой, но и правая рука отказалась ему подчиняться. А потом он почувствовал резкий толчок в грудь и полетел вниз. В тот же самый черный и бездонный омут, из которого вынырнул менее четверти часа назад. Очнулся Данила от режущей боли в запястьях и щиколотках. Глаза не сразу привыкли к полумраку, но через десяток ударов сердца разведчик уже смог рассмотреть толстые закопченные перекрытия над головой. Данила невольно поморщился. В нос шибанула концентрированная вонь ее подвальной сырости, замешанная на характерном запахе разлагающейся крови. Разведчик напряг слух, но в тишине было слышно лишь как трещат факелы справа и слева, порождая черные пугливые тени, мечущиеся по потолку. Данила приподнял голову. Он был обнажён до пояса и привязан к крестообразно расположенным перекладинам старинного хирургического кресла с драной и тошнотворно пахнущей обшивкой. Такое же стояло в Кремлёвском госпитале, только благодаря заботам хранителей веры сохранилось оно не в пример лучше. Разведчик попробовал пошевелить руками и ногами. Бесполезно. Связали профессионалы кожаными ремнями, причём так, чтобы и кровообращение в конечности не перекрыть, и зафиксировать надёжно. и боль при этом причинить максимально возможную. Но боль это детали, потерпим. Для начала хорошо бы выяснить, куда он попал и кому его так ловко сдал Ратмир. Глаза Данила немного привыкли к полумраку, и он рассмотрел, что у стены слева вертикально стоят три высоких стеклянных сосуда в рост человека, с махивающих формой и на ровные негранённые стаканы. Один из них был пустым, а два остальных, стоящих в тени, заполняла какая-то тёмная масса. И как Данило не щурился, разглядеть, что же в них такое находится, не получалось. В глубине подвала послышались шаги. Расмотреть что-либо более детально Даниле не позволяло его положение, но судя по гулкому эху, подвал был весьма обширным, а тот, кто приближался сейчас к Даниле, носил подкованные ботинки или сапоги. Значит, не Нео, тогда кто? Человек? Но какие люди могут быть в ту сторону кремлёвской стены во время осады? Шаги неуспешно приближались. Наконец лязг подбитых гвоздями подошв прекратился у ног разведчика. Тот, кто смотрел сейчас на него, оставался в тени. Виден был лишь силуэт его мощных плеч и головы, непропорционально большой даже по сравнению с широченными плечами. "Как оно, Данила?" после долгой паузы произнёс силуэт. "Каково сильному воину чувствовать себя беспомощным куском мяса? А ты со мной местами поменяйся и узнаешь", проговорил разведчик, с трудом разлепив сохшие от жажды губы. Только сейчас он осознал, насколько хочет пить. Не иначе последствия парализующего яда, который вколол ему Ратмир. Силуэт кочнул головой. Это удел пленников. Мой брат мог бы рассказать, что чувствует воин, растянутый на крестовине, но ты убил его. Мгновенно перед глазами Данилы нарисовалась картина: здоровенный нео, прикованный к ихобразной стойке, и собакоголовый мутант, снимающий с него шкуру. Пленник зоны был братом этого силуэта. Слишком хорошо для немого говорящего на человеческом языке. Значит, подвальный гость всё-таки мутант. Но почему у него настолько широкие плечи и голова размером чуть ли не с ядро от цеппушки? Твой брат сам просил смерти, сказал разведчик. Я знаю, пивнула голова. Мои шпионы доносят только достоверную информацию, но ты мог бы взять с собой его, а не одноглазого урода. Хотя, какая теперь разница? Силовик откочнулся к ближайшей стене. И вытащил факел, воткнутый в расщелину между плитами. Из темноты на Данилову глянула страшная маска. Это был Нео, только разросшийся до невообразимых размеров. Кожа на его морде, не успевая растягиваться синхронно с неконтролируемым ростом чещей и лицевых мышц, полопалась во многих местах и свисала клочьями из бугристого бесформенного мяса. Эти сочившиеся сокровцы куски плоти окружали безгубую пасть с длинными жёлтыми зубами и усталые глаза. в которых, несмотря на уродство мутировавшего тела, светился человеческий разум. "Крак", предводитель Нео усмехнулся Данила. Похоже, эксперименты с полями смерти не пошли тебе на пользу. Как знать? Жутко ослабился мутант. Поля смерти дали мне силу и способность мыслить так, как положено истинному вождю великого племени. И если б не ты, сегодня мой народ пировал бы на развалинах Кремля. Ты научился не только говорить, но и мечтать о несбыточном", сказал Данила. Ну здесь ты сильно ошибаешься, Хома, покачал головой мутант. У меня есть еще один очень мощный козырь. Я даже знаю, какой, ответил Данила. Скажи, чем ты смог заинтересовать Ратмира? Мутант расхохотался. А ты еще не понял, спросил он, отсмеявшись. Что интересовало, интересует и будет интересовать и вас, Хома, и новых людей, которых вы заветили о, и всех, кого ты повстречал за свой такой далекий рейд. Я раскрыл Ратмиру глаза. И он понял, что ваш Кремль это ещё далеко не весь остальной мир с его вечными ценностями. Крак поднял к носу разведчика, маленький жёлтый кружок, на котором тот в неверном свете факела смог рассмотреть фигурку пахаря, сеющего зерно, и надпись 1980. Золото, удивился Данила, но ведь в Кремле оно не имеет цены. Так то в Кремле, хмыкнул мутант. Выйди за его стены и покажи эту монету, что шаманам, что киборгам, Что людям с севера, и ты будешь очень удивлен тому, что они за нее предложат. Продолжая скалиться, мутант отошел на пару шагов от Данилы, и разведчик поразился, насколько огромен предводитель Нео. Стол был поднят на высоту человеческой груди, краг же оказался выше ровно вдвое. Боевой меч в ножнах, висящий у его пояса, казался просто небольшим за сапожником, невесть как оказавшимся они на своем месте. Но при этом туша предводителя Нео Двигалось с удивлением плавно и быстро. Данила знал, что значит такая походка. Воин, настолько хорошо владеющий собственным телом, мог в любую секунду взорваться градом молниеносных, невидимых ударов, которые отразить невозможно. Пока будешь парировать один, три других уже рассекут тебя на части. Но ты никогда не выйдешь отсюда, убийца моего брата, сказал Крак, явно наслаждаясь произведённым впечатлением. Не надейся, осада не будет снята. И пока новые воевода Кремля готовят нашу с ним общую операцию, а мои послы бегут во все стороны московской экумены, призывая под мою руку новых шаманов, биороботов и вождей племен новых людей, я намерен посвятить свободное время искусству. Даниле показалось, что он услышался. Чему посвятить? переспросил он. У места ответа мутант протянул факел в сторону сосудов, стоящих у стены. Свет упал на то, что в них находилось. И разведчик, казалось бы, привыкший ко всему, задохнулся от ужаса. Посмотри сюда, произнёс Крак. Я создавал эти шедевры много дней. Ты думаешь, что ты человек, Хома? Поверь, это не так. Ты такой же мутант, как и я, только лишь немного больше похожий на обычного человека. Люди это те, кого вы зовёте пахарями и мастеровыми. Вы же воины, и особенно разведчики, другие. Ты никогда не задумывался, почему твои лёгкие раны зарастают на следующий день?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 Построят на развалинах Кремля новую крепость, которая станет столицей новой империи. Мутант перевел дух. Напыщенная речь дала ему не легко, так как спертый воздух подвала не способствовал длительному упражнению в ораторском искусстве. Но во всем есть свои плюсы, в том числе и в исключительных способностях охранников Кремля, продолжил Крак. Каждый разведчик, пойманный в плен, это холст, на котором я могу творить свои живые картины. Конечно, до тех пор, пока они не умрут. Но разведчики умирают долго, а их раны заживают быстро. Первую картину я назвал Спокойствие, вторую Освобождение из плена. Давай вместе подумаем, как мы назовём то, что я собираюсь сделать из тебя. Речь мутанта лишь рывками достигала сознания Данилы. Он смотрел, и не в силах оторвать взгляда от того, что находилось в сосудах, до краёв заполненных прозрачной жидкостью. В первом из них плавало человеческое тело,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 сказал он, поднося факел к другому сосуду. В нём обнажённый воин, также из украшенный страшным и одновременно притягательным узором, застыл в позе человека, вырывающегося из объятий гигантской змеи. Правда, опутан он был не змеёй, а собственными кишками. В обоих случаях не обошлось без оживлённого в тело каркаса и арматуры, с гордостью сообщил крак. Искусство такого рода есть очень сложная работа, и ты сам скоро это поймёшь.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 провозгласил Крак, проводя кончиком лезвия по руке разведчика. "Согласись, это требует большой точности движений, чтобы не повредить вены и артерии". Второй раз черт меча, и на руке разведчика возникли два параллельных разреза, расположенных очень близко друг к другу. Следующим движением мутант поддел клинком полоску кожи и резким движением кисти вправо-влево срезал её с тела разведчика. Данила сжал зубы и подавил стон. "Замечательно", воскликнул Крак. Ты хороший и сильный воин, Данила. Я уверен, ты не будешь кричать и дёргаться, и тогда моя картина получится идеальной. Знаешь, когда я работаю мечом, я ощущаю себя художником, стальной кистью, создающим очередной бессмертный шедевр. Новый взмах меча, и ещё одна полоска кожи с левой руки Данилы влажно шлёпнулась на пол. Проклятый мутант. Чёртовски жалко умирать вот так, и не в мучениях дела, о которых ещё предстоит немерено. Что стоит боль душевная по сравнению с телесной? Она душе плохо, очень плохо, потому что если проклятый Нео не врёт, то дни Кремля действительно сочщены. А какой ему смысл врать очередному трупу, практически уже засунутому в банку? И Данило взревел, словно раненый зверь, но не от боли шёл тот рёв, а от сердца, от натянувшихся как канаты мышц, пытающихся разорвать ремни, опутавшие конечности. Широкие полосы выделанной кожи Шпилились в щеколотки и запястья, тонкая струйка обрызнула кровь из свежей раны на руке. Ну вот, как всегда, одно и то же. Сокрушенно вздохнул Крак. Но ничего, это не надолго. Покричишь, выбежишься из сил и тогда. Данила уже не был собой. Страшный, лютый зверь, до поры дремлющий в каждом человеке, вырвался наружу. И сейчас ему уже было все равно. Боль, увечье, смерть — наплевать.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 Но не её ли надеялся он позвать своим криком, идущим из середины груди, от сосредоточия души? Не появление ли подруги скасоешь, дал разведчик, выплескивая всего себя в последнем крике? И она услышала. Пространство справа от головы крога внезапно стало зыбким и вдруг лопнуло, словно с другой стороны вселенной плотный кисель мироздания быстро и резко пробили чем-то смертоносным, вроде свинцовой пыли с остальным сердечником.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 Со всей силой натягивая ремень, обильно политый его кровью. И не падай ладно, сделай в своей жизни хоть что-то полезное. Вряд ли развечку удалось бы растянуть путы, если бы они были сухими. Но свежая тёплая кровь, сочившаяся из длинных поверхностных ран на предплечье, размочила сыромятину. Осторожно поёрзав минут 5 на своём ложе, Данила всё-таки добился того, что ремень коснулся меча. Крошечного едва заметного разреза хватило. стяги говыше руку путы лопнули и разведчик едва успел подхватить падающий меч за клинок. Данила зашипел от боли, но хватки не ослабил. Ведь упади меч на пол, и пленник скорее всего так и остался бы лежать на столе, пока его не нашли в соплеменнике Крага. Вряд ли удалось бы за короткое время развязать раненной рукой намертво завязанные путы, стягивающие правую руку и ноги. Обоюдо острое лезвие разрезало мясо, скрипнула по кости ладони.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 И Мишка-пластун, которому едва стукнуло 16, где-то пару месяцев назад, когда Нео ещё только подошли к Кремлю, бесследно пропали оба. Степан с Мишкой несли ночной дозор на стене, и все решили, что их ночью сдёрнули арканами подкравшиеся мутанты. Дурацкая версия, конечно, чтобы разведчик даже ночью не заметил группу крадущихся Нео метров за 100 до стены, бред. Но как объяснить иначью пропажу двух воинов? Теперь Данила точно знал, как А ещё он знал, что жидкость, сохраняющая мёртвые тела от разложения, просто обязана быть горючей. Развечик со всей силы ударил круглым навершием рукояти меча по толстому стеклу, и колба треснула. На пол хлынул прозрачный поток, а в воздухе остро запахло спиртом. Именно спиртом, а не самогоном первочём. Отличить одно от другого Данила мог вполне. Небольшая ректификационная колонна в Кремле имелась. Но получаемый спирт шёл в основном на медицинские и производственные цели. Народ же по праздникам варил самогон и медовуху. Получается, для своих картин Крак где-то нашёл нечто большее, чем змеевик и две кастрюли. Ещё удар, и вторая колба разбилась на сотни осколков, но зафиксированные стальными каркасами фигуры мёртвых воинов остались недвижимы. Прощайте, братья, сказал Данила, подходя к стене и вынимая из неё факел. Легкое прикосновение горящей просмоленной ткани клужи, разлитой по полу, и страшное творение крэга потонуло в море огня. Прощайте, повторил Данила и побежал в ту сторону, откуда пришел предводитель Нео.